Пока Михеич занимается печкой, я пытаю его: Деда, а с чего они тебя боятся? Он переспрашивает, будто не понимает, о ком идет речь. Кто? Аспиды? И, не дожидаясь ответа, назидательно с расстановкой произносит. Страх, как бояться. Запомни. Супротив худого человека есть токма один щит, благоутробие, еже Господь наш Иисус Христос завещал. Не понял, что еще за утробие? Выставив на нары бутылку закупоренную и туго свернутой газетой, Михеич произносит на распев, ласково поглаживая поллитровочку: Благоутробие, сынок. Это когда живешь с добром в сердце не из страха Господня, а из любви к нему. Мало что поняв из этой мудреной фразы, я задаю главный, мучивший меня вопрос. Ага, если бы они тебя убили, как не испугался-то? Я-то сбег бы. Выдернув газетную пробку, старик наливает себе в алюминиевую кружку. Мене? Не, меня не стали бы. Тут токмо приблуды сгинывают, а мя все знают. Чай давно уж тут живу. Ну-ка, спроворю он там, под дощечкой на крыше, Свечи умя хоронятся. Надо на красный угол осветить, Негоже поминки в темноте проводить. Пока я достаю сверток, Михеич продолжает. Зима бы лютая, у мя землянка теплая. Повадился до меня аккуратно Рождество худой малый один. Шкурка его звали. Из пришлых, не тутошней. Наши с ним не знались. Баили с сатаной, прости господи, снюхался. Ага, значится, явился, в образа три раза плюнул, крысу дохлую на печку уложил. Вот так, за хвостик, бает все от черта остаток. «Господи, прости меня, не к поминкам буди имя сие зловредное помянуто!» Залив кипятком какие-то травы в неглубокой лоханке, старик накрывает ее крышкой и подвигает ко мне. «Зверобоя наварил!» «Ерофеича тебе не лети еще, малой уже. В ответ я фыркаю. «Че это, малой, сколько раз уже?» Михеич решительно трясет головой. «Не-не!» «И табак нехорошо дымить, бесовское дело!» «А сам-то?» Михея Чистого крестится на образа. «Зася сам и отвечу, Ах, мурять малых всех богопротивно. Господи, прости мою душу грешну!» Опасаясь, как бы старик не позарился на остатки моей примы, я напоминаю ему о недосказанной истории. «Так чё потом было? Ну, поклал он крысу на печку». Он трижды крестится и только затем продолжает. «Смердеть начало, спасу нет. А шкурка ток молыбится, пляску сатанинскую пляшет, приговор приговаривает. Видать, нечистого кличет. Ну, думаю, вот она и смертушка моя настала. Куда мне в ночь-то? Вышел я горемычный, еле отдышался от смрада треклятого и побрел до кота». После этих слов он замолкает. Приходится его подталкивать. «Ну и чё, кот?» Старик тяжко вздыхает. «Знамо дело, что...» «Ослабонил в скорости мою земляночку от нечисти». «А шкурка...» «Сгинул начисто». «И чё, кот, за просто так этого малого прибил?» Михеич вновь крестится и нашептывает слова молитвы. Закончив, отвечает... «Отчего за просто так? Он язвой дюжимается, ныне желудочный сбор ему готовлю. Глянь-ка, травы в углу сушатся, это коту. Хочешь злый день, а в обиду не дал». Выбрав из свертка свечу потолще, устанавливаю ее в заплывшей воском консервной банке. Из-за спины слышится недовольное бурчание. «Ты что, лягарок укоротил?» «Вот же глазастый, заметил ведь?» Я опускаюсь на колени в дальнем углу нар, прямо под образами. «Не ругай, деда! Кушать хотелось! Думал, ты сегодня не придешь! А потом еще он сюда приходил, он у меня сигареты забрал!» Судя по тому, как всплескивает руками старик, я понимаю, что последнее известие наверняка избавит меня от неприятностей. И точно, Михеич начинает сокрушаться. «Вот прохиндей!» «Этот в городе побирается, он завсегда сытый, пьяный и нос в табаке!» «Откуда мне знать-то?» Не отвечая, он молча выкладывает из кармана в пальто принесенную еду. Завернутые в газету сухари, головку лука, небольшой шматок сала, пару яиц и жменю сушеных фруктов. Я с сожалением комментирую. «На куче такой рыбный хвостик нашел, пришлось выкинуть, когда одноногий за мной погнался». Старик бурчит. «Талдычил тебе, сиди тут. Зачем услушался? Могли убить». Понимая, что опасность миновала, я подползаю поближе к еде. «Кушать хотелось». «Теперь и чатя не тронут, пока я жив. Как помру, уходи сразу. Лихой народ тутошний». Я тянусь к салу, но старик не сильно шлепает меня по руке. «Молитву прочесть надобно». На «Ну-ка, повторяй за мной. «Очи всех натя, Господи, уповают, «и ты даешь им пищу во благовремени, «отверзаешь и ты щедрую руку твою «и исполняешь и всякое животное благоволение». Перекрестившись три раза как положено, я сообщаю. «Знаю эту молитву, когда-то мать читала. «Только язык здесь какой-то чудной, древний, что ли?» Михеич согласно кивает и тут же вновь бьет меня по руке, тянущейся к салу. — Погодь, опомянуть брата. Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего, Александра, и даруй ему царствие небесное. Договорив, он долго крестится, бормоча что-то невнятное себе под нос, затем залпом выпивает из кружки. Нарезав немного сала, Михеич прячет остальное в карман. На словах поясняет. — Это на завтра. Потом схороню, чтобы крысы не нашли. Отвернувшись, я ухмыляюсь. — Ага, крысы, как же. От меня прячет, я-то понимаю. Знать бы куда. На ночь старик тщательно приматывает ручку двери к крюку, вбитому в одну из балок на потолке. Из-за печи достает ржавое отхожее ведро с деревянной крышкой, подкладывает дров и неспешно стелит постель. В бутылке оказалось чуть меньше половины, но ему этого вполне хватило, чтобы стать пьяненьким и веселым. Допив, он скручивает себе козью ножку, заправляет ее махоркой и начинает дымить. Я свои сигареты не достаю, приберегаю на черный день. Привычка такая, мало ли как сложится. Дымя, старик пускается в откровение. «Думаешь, Михеич всегда здесь жил? А вот неправда твоя!» Михеич Дьяком служил в Егорьевской церкви Успения Божьей Матери, и все хорошо бы, но сгубил мя зеленый змей клятый. Народ в Егорьевке не дюже богатый, но шибко душевный. У кого крестины, у кого свадьба, ну, знама дела, поминки, упокой их души. Все подносят чарочку. Горилка завсегда в любой клети имеется. Как отказать? И все бы ничего, но померла моя жинка сердешная, Галинушка. Хворь злая ее одолела. Одной рукой он трет глаза, в другой вертит козью ногу, разглядывая ее с такой обидой, будто слезы у него вызвал дым, а не горестные воспоминания. Не обращая внимания на старика, я продолжаю уплетать выложенные на газету продукты. При этом думаю о своем. Хорошо он ест мало, мне больше достанется». «Знаем таких, им бы бухнуть да потрепаться. А мне слушать нетрудно, было бы сало». Сунув окурок в печь, Михеич завершает свою историю. «Вот тогда-то я и запил горькую. И в праздники, и в пост, и в хвост, и в гриву. уже меня батюшка стращал-то как. Когда иконку продал, поколотил даже. Но я не в обиде, как можно обижаться. Согрешил-то я по поболее». Но чужое позарился, заповедь нарушил. После этого было остепенился, а тут аккуратно мокрого спаса Кристины случились у агрономовой дочки. Ну и сорвался сызного. Доев сальцо, я вытираю руки о штаны и отрываю от газеты полоску бумаги. Свернув спиралью в трубочку, заламываю ее, как полагается, и только после этого слюнявлю. Для поддержания разговора спрашиваю у вновь примолкшего деда. «И чё потом?» Он спохватывается. «Так понятно чего». Снял рясу, получил маленько грошей на посох и удалился хозяйством маяться. «А какая она маята, когда чуть не всё уже пропита. Остались стены до крыша. Собрал последнее в котомочку и двинул на станцию. Первый год в поездах просил милостыню. Я перебиваю. Дай махорочки деда. Он достает из кармана и протягивает мне грязный-пригрязный платок, завязанный узелками крест-накрест. Нехорошо-то как. Совсем еще малое дитя, а уже с смрадным грехом опутано. Прости его, Господи. Набивая козью ножку махоркой, я со знанием дела делюсь с михеичем своими воспоминаниями. Мы с мамкой тоже в поездах просили. Я песни пел. Хорошо тогда было. Михеич вновь тянется к кружке. Упокой, Господи, души усопших раб твоих, родителей, сродников, благодетелей и всех православных. Прости им вся согрешение вольное и невольное и даруй им царствие небесное. Выпив, он произносит. «Не бросай меня, одинешенька!» «Обветшал я, старый стал хворый!» «Уйдешь, воды подать будет некому!» «А я научу тебя многим премудростям, слову Божию!» Прикурив от уголька, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не закашлять. Вторая затяжка дается мне уже полегче. Выпустив дым, отвечаю. «Меня мать учила, я про Христа знаю!» Старик выливает в кружку остатки Ерофеича. — Доброе дело. — А что до Христа было, ведаешь? — А все то же, что там могло быть такого? Хитро сощурившись, Михеич спрашивает. — Сказки-то любишь? — Ага. Он допивает, крякает и начинает рыскать глазами по пустой газете в поисках закуски. Не обнаружив ничего, сокрушенно вздыхает. Мне кажется, он начнет меня ругать, но в ответ я слышу. «Про всемирный потоп, разумеешь? Не, Ну тогда слушай».